Глава 93. Поезд приближается к перрону. На платформе под гребенчатой остекленной крышей вокзала «Виктория» полковник Муравец и несколько его соотечественников, иммигрантов. Из вагона выходит низкорослый мужчина с полысевшей головой и небольшими усиками. Выражение лица серьезное. Это Бенеша бывший президент Чехословакии, тот, что подал в отставку сразу после Мюнхена. Но сегодня, 18 июля 1939 года, дата приезда Бяниша в Лондон, он воспринимается прежде всего как человек, который на следующий же день после 15 марта заявил, что первая чехословацкая республика, ставшая жертвой агрессии, несмотря на это, продолжает существовать. Немецкие дивизии, как сказал он тогда, свели на нет уступки, на которые вынудили Прагу ее враги и ее союзники. Уступки, на которые Прага пошла во имя мира, справедливости и здравого смысла, на что и ссылались во время кризиса 1938 года. Сейчас территория Чехословакии оккупирована, но республика жива. Ей необходимо продолжать сражаться, пусть даже и за своими границами. Бенеш, признанный чехословацкими патриотами единственным законным президентом, хочет как можно быстрее сформировать временное правительство в изгнании. За год до призыва, переданного по радио 18 июня, Бенеш — это в некоторой степени Де Голь плюс Черчилль, в нем живет дух сопротивления. Примечание. 18 июня 1940 года, отвечая на призыв своей родины, лишенный какой-либо другой помощи для спасения своей души и чести, Деголь, один, никому неизвестный, должен был взять на себя ответственность за Францию. Писал в своих мемуарах надежды Шарль Де Деголь. Русское издание «Шарль Деголь. Мемуары надежды. Новая и новейшая история. 1993 год. Номер пятый». В этот день радиостанция BBC передала призыв де Голля создать сопротивление. Конец примечания. К сожалению, судьба Англии, как и судьба всего мира, пока еще не в руках Черчилля. Судьба Англии пока еще в руках подлеца Чемберлена, чья бесхарактерность может сравниться только с его же слепотой. Он направил встречать бывшего президента одного из сотрудников Министерства иностранных дел, причем сотрудника низшего ранга. И этот чинуша сразу же повел себя по-хански. Едва Бенш выходит из поезда, канцелярская крыса предъявляет ему условия его пребывания в Англии. Великобритания соглашается предоставить гражданину Чехии политическое убежище, только в том случае, если он даст обязательство отказаться от всякой политической деятельности. Бенниш, признанный уже к тому времени и друзьями, и врагами главой освободительного движения, глотает оскорбление, проявив тем самым свойственное ему человеческое достоинство. Ему в большей степени, чем кому бы то ни было, придется терпеть со сверхчеловеческим стоицизмом презрительное отношение тупицы Чемберлен. Хотя бы из-за одного этого исторический персонаж по имени Эдвард Бенниш кажется мне едва ли не более величественным, чем деголь